Глава 15 В этом городе со мной случалось всякое, но в местный госпиталь я попал только сейчас, и то не в качестве пациента. Меня мимоходом осмотрели, срастив треснувшие кости за пригоршню медиков, после чего отпустили в Освояси. По-хорошему, нужно было убираться отсюда как можно скорее, но на свою беду я присел на скамью в местном зале ожидания, чтобы привести в порядок изгвозданную одежду, и благополучно заснул. Слишком много всего навалилось на меня за последние сутки. Разгрузка кораблей, нападение гнилевиков и ночные забеги по катакомбам. Организм решил, что с него достаточно издевательств, и просто потушил свет перед глазами. Наверное, так отключается Аври, когда у него подходят к концу душевные силы. Очнулся я так же резко, как и провалился в сон, можно сказать, рывком. «На меня накатило такое мощное чувство опасности, какого не случалось со мной за всю мою вторую жизнь, даже в шаге от смерти. Никогда не считал себя провидцем, но сейчас буквально каждая клеточка тела отчаянно сигнализировала о том, что ее вот-вот не станет. Я инстинктивно дернулся, покрывшись мурашками с ног до головы, и едва не рухнулся со скамьи. Руки сами собой налились жаром, готовые сторгнуть из себя огонь в любую секунду» однако удручающее чувство угрозы также быстро отпустило. «Добренького утречка!» Передо мной сидел Иолай, недобро оскалившись. Примерно с таким выражением лица он смотрел на рассыпающегося заживотация. «И вам!» — кивнул я, принимая более удобное положение. «А сколько времени?» «Ну, технически уже день. споса. Почти». Я помотал головой, прогоняя оттуда сонную муть. Тело затекло от неудобной позы, да еще и ломило практически везде, что неудивительно. Еще недавно на нем не было живого места. Мне срочно нужен выходной, а лучше маленький отпуск, дня на три. Устал? Участливо поинтересовался начальник службы безопасности. Да нет, все в порядке. Я подобрался прекрасно, понимая, что разговор предстоит серьезный. От обычного благодушия гранд-магистра не осталось и следа. Да и зал выглядел подозрительно пустым в разгар дня. Вряд ли у всех посетителей разом появились срочные дела. Знаешь, почему ты до сих пор жив? Такое начало беседы едва не заставило меня снова поежиться. С другой стороны, гранд-магистр имел полное право на подобные вопросы. — Вам больше ни с кем будет поговорить по душам? — предположил я. — Неплохо, но мимо. — Мне просто повезло. — Уже ближе, — тяжело вздохнул Иолай. «Видят боги, Зин совершил главную ошибку в жизни совсем не в тот момент, когда отправился с инспекции к разбившемуся кораблю, а чуть раньше устранив одного наемного убийцу. Кто ж знал, что тот хотел оказать нам всем большую услугу? Теперь приходится об этом жалеть каждый божий день. Я все больше убеждаюсь в том, что тебя послали мне в наказание. Не знаю только, за какие грехи. Ты с блеском решаешь одну проблему, но при этом создаешь несколько новых. Редкий талант, скажу я тебе. В древности таких, как ты, предпочитали засылать к врагам, желательно навсегда. К несчастью, некросферу подобными шалостями не проймешь, Ее вообще мало что берет. Мне оставалось лишь молча внимать разоткровенничавшемуся ментору. С ним никогда непонятно, чего ждать в следующий момент. И даже благоприятность его точки зрения исход может означать для меня новую порцию неприятностей. Одна его протекция с испытаниями чего стоила. «Ладно, ничего уже не поправишь». Закончил жаловаться на судьбу Гранд-магистр. «Начнем, пожалуй, с главного вопроса. Вы отправились на задание вдвоем, а вернулись вчетвером. Ты помнишь, что я говорил про последствия? Сатания сама увязалась за нами», — твердо заявил я, не отводя взгляда от его водянистых глаз, «из-за того, что наше внезапное исчезновение все восприняли как свидание». «Еще меня в этом обвине как же!» — крякнул Иолай. «Сам виноват, что морочишь им обеим головы!» Многоженство даже у зверолюдов не в почете, так что тебя рано или поздно припрут к стенке. Уже ради этого тебе можно оставить жизнь. Но я еще подумаю. Я не посвящал ее в детали нашего задания, если вы об этом. Сатаня лишь сопровождала нас по собственной инициативе, не зная истинной цели вылазки. Можете ее допросить и убедиться. «Не учи меня работать», — поморщился особист. «Дальше». «Ну, а девочка после взрыва кристалла стала жива». Она успела сформировать вокруг себя дополнительный кокон из камня, который принял на себя основной удар. Мы избавили ее от артефакта, но добивать не стали. Она ведь тоже в каком-то смысле жертва кольца. Оно оказалось у нас, а убивать ей приказа не было. Тем более Криста припомнила, что дикое помутнение разума не остается в памяти, если носитель остался в живых. И мы решили ей помочь или хотя бы попытаться. Особист прищурился, будто взял меня на прицел. «Скажи мне, пожалуйста, почему ты постоянно рвёшься всех спасать, даже когда тебя об этом не просят?» «Я чуть не ляпнул по привычке, что это моя работа, но вовремя прикусил себе язык». «Так... правильно». «Знаешь, я иногда забываю, что ты воспитывался в замковой библиотеке», — признался Иолай. «Спасибо, что периодически мне об этом напоминаешь. Твое благородство достойно восхищения, но надеюсь, что это всего лишь мальчишеская дурость». Да будет тебе известно, что амнезия у спасенных от проклятого предмета случается далеко не всегда. Чаще всего носитель просто гибнет вскоре после потери артефакта или окончательно теряет рассудок, что почти одно и то же. Задокументированных актов полного выздоровления крайне мало, и твоя авантюрная подружка уж точно не эксперт в подобных делах. В общем, о вашей спасенной малютке я уже позаботился. «Как?» — вскинулся я, забыв о ламоте. «Ха, успокойся, горячая голова». — усмехнулся Гранд-магистр, жестом усадив меня обратно. — Ей оказали всю посильную помощь, только не здесь. Вы бы ее еще в Орден отнесли, Олухи. Как ни странно, она жива, и прогноз целителей весьма оптимистичный. Я предпочитаю не разбрасываться талантами, а у нее крайне высокий потенциал, особенно для бездомной бродяжки. Хорошо, что тебе пришла в голову мысль воспользоваться кристаллом не по назначению, иначе она бы вас наверняка прикончила. Сам догадался, кстати? — Да. Значит, мозги за девушек еще не атрофировались окончательно. Это радует. Но впредь постарайся не испытывать благосклонность твоих небесных покровителей. Я знаю очень много примеров, когда подобные эксперименты доводили до беды. Даже в самом крайнем случае ищи другой вариант. А так вы молодцы, что успели сделать оттуда ноги. Схватил вас кто-нибудь, и возникло бы множество неудобных вопросов. А я их очень не люблю. Теперь же это просто несчастный случай из-за неисправного кристалла, который стащили бездомные. Они давно уже нарывали своими набегами, так что официальная версия всех устроила. А неофициальная? Неудавшийся теракт. Ваша подопечная так хорошо поработала, что пару лет про канализацию можно будет не вспоминать. А главное, что на эту милую малышку никто и не подумает. На ваше счастье, вечно вторая спешно покинула город, а ее подчиненные не столь ретивы. После гнилевика они готовы поверить во что угодно, если их подтолкнуть в нужном направлении. «Значит, задание мы все-таки выполнили?» «Я бы на твоем месте сильно этому не радовался», — хмуро проронил Иолай. «Кстати, как оружие. Очень хорошее спасибо». «Одной благодарностью тут не отделаешься, паршивец таки погрозил он мне пухлым пальцем. «Каждый грамм этой железки отработаешь своим потом и кровью. Ты в курсе, что ее несостоявшийся владелец являлся демоном?» Я уставился на еще больше потемневшие в канализации ножные, как будто видел их впервые. Значит, мне не показалось, что дизайн уж больно какой-то земной. Тогда я все списал на авторский стиль Синклера, но ведь он сам сказал, что это был заказ, который так и не забрали. Получается, не только одного меня прольстила романтика восточных боевиков. Вот так попался, так попался. Нет, не знал, — осторожно произнес я вслух. «Ваш человек и очень нахваливал, как одно из лучших своих творений». «Не сомневаюсь», — поморщился особист. «А что скажешь сейчас?» «Это отличная сабля. Я хотел бы оставить ее себе». «Смело. Особенно в твоем положении. Меня что, до сих пор подозревают?» «Это навсегда, привыкай. Избавиться от дурной славы можно, только заработав еще более худшую. И чем больше ты будешь выделяться, тем сильнее все будут тебя ненавидеть». «И чем я таким выделяюсь?» — Да хотя бы тем, что не трясешься от ужаса передо мной, — пожал плечами Иолай. — Для домашнего мальчика это большое достижение, знаешь ли. Если прибавить туда еще тот факт, что дары у тебя открыли совсем недавно, да такие сильные... — А как считаете вы сами? — пошел я в наступление, прекрасно понимая, что терять мне уже нечего. — Ты не демон, — уверенно заявил Гранд-магистр. — Ты дурак. Это, кстати, прекрасно объясняет твою везучесть. — Ну что, стало легче? — Да как-то не особо. С правдой оно всегда так. Недаром она многим глаза режет. К тебе теперь будут постоянно приглядываться и пробовать на прочность, в том числе и те, кто желает твоему клану поскорее оказаться на самом дне. Уж больно мало нынче гордых фениксов осталось. И вообще твоя кандидатура очень удобная со всех сторон. В этом году на демонов не урожай, а ты так и напрашиваешься на арест. Радуйся, что я люблю свою работу и никогда не спешу, иначе ты давно бы оказался в руках серой стражи. Что значит не урожай, зацепился я за непонятное выражение. Мы не выявили ни одного засранца, — нехотя пояснил особист, хотя обычно их прячется двое-трое среди соискателей. То ли они все оказались слабаками, то ли слишком умными. В любом случае орден будет меня доставать, пока я кого-нибудь им не сбагрю. Может, даже тебя, если продолжишь умножать мои проблемы. «Двое-трое? Только не распространяйся об этом печальном факте», — предупредил меня Иолай. «Просто хочу, чтобы ты понимал всю серьезность твоего положения». «О подобном не принято говорить слух, ибо это прямая угроза нашей государственности. Поэтому обычно устранение проходит без лишнего шума. Такое устраивает всех, в первую очередь совет. Но как такое вообще может быть?» «Хороший вопрос. Серая стража задается им все время своего существования». Ладно бы демоны появлялись исключительно среди аристократии, это вполне объяснимо, но они могут захватить абсолютно любое тело. В свое время я наивно полагал, что данная гипотеза существует лишь для того, чтобы оправдать высокородные семьи, отчего страдают невинные самородки и прочая талантливая молодежь. Но, столкнувшись с несколькими демонами среди простолюдинов, я понял, что не все так просто. Они и правда были другими. Это сложно объяснить простыми словами, пока не столкнешься с ними лично. «Жестокость, граничащая с безумием, беспринципность и садизм, а уж их амбициям позавидовали бы урожденные аристократы. Само по себе стремление наверх — это неплохо, но каждая такая возвысившаяся нелюдь обходится империи очень дорого, в том числе и в людях. Тогда те, кто хотел разрушить Татан, точно демоны». Начальник службы безопасности заливисто рассмеялся. <смех> чертовски прав даже если это не так дарочки все равно знаешь почему ее прозвали вечно второй она никогда не была лучшей и вечно находилась в тени других легенд но их всех давно уж нет с нами а дарина все так же эффективно истребляет демонов и прочую нечисть надеюсь у нее получится раздобыть доказательства причастности совета а то все эти нападки меня порядком утомили «Что касается тебя, юный спаситель обездоленных, будь готов? К чему? Для начала к скорой церемонии. Сейчас ты похож на типичного обитателя помойки, а не на будущего курсанта. Если Фест увидит тебя таким красивым и благоухающим, то лучше бы тобой и вправду орден занялся».